Не зная, что предпринять, Сайкс вновь побрел, куда глаза глядят. Проходя мимо маленькой почтовой конторы, он увидел почтовую карету из Лондона. Около нее стоял кондуктор в ожидании почтовой сумки. В эту минуту к нему подошел человек в форме лесничего. Против воли Сайкс замедлил шаг и прислушался. — Что нового в городе, Бен? — спросил лесничий. Ничего особенного, ответил тот, надевая перчатки. Цена на хлеб немного поднялась, да еще слыхал, что толковали о каком-то убийстве в Спитлфилдсе. Но не очень-то я этому верю. Нет, это правда, сказал выглядывавший из окна джентльмен, зверское убийство. Погибла женщина, и я полагаю. В это время появился заведующий конторы с почтовой сумкой, и разговор прервался. Весело затрубил рог И карета укатила Сайкс Постоял глядя ей вслед А потом повернул назад И пошел по дороге ведущей из Хэтфилда В Сент-Элбанс Оставив позади город И очутившись на безлюдной И темной дороге Он замедлил шаг Потому что почувствовал Как подкрадывается к нему страх Все, что находилось впереди Реальный предмет или тень превращалась в чудовищные образы. Ему начало казаться, будто за ним по пятам идет призрачная фигура. Он слышал шерсть ее одежды в листве, и каждое дыхание ветра приносило тихий стон. Если он останавливался, останавливалась и она. Если он бежал, она следовала за ним, как призрак, гонимый унылым ветром, Весь ужас заключался в том, что, как бы Сайкс ни вертелся, призрак все время находился у него за спиной. Гонимый ужасом, Сайкс наткнулся на сарай, который мог служить пристанищем на ночь. Перед дверью росли три высоких тополя, отчего внутри было очень темно, и ветер жалобно завывал в ветвях. Сайкс не мог идти дальше, пока не расцветет, и потому улегся у самой стены, надеясь, что призрак... Оставит его в покое На желание это было напрасным Куда бы ни посмотрел Сайкс Всюду он видел широко раскрытые стекленевшие глаза Стоило ему попытаться задремать Как перед внутренним взором возникала комната с трупом И труп следил за ним тусклым страшным взглядом Вдруг он различил едва слышимый крик Радуясь, что он не один в этой зловещей тьме, Сайкс выбежал из сарая Казалось, все широко раскинувшееся ночное небо было в огне Горело какое-то селение, может быть, то, которое он в спешке покинул Языки пламени освещали окрестности на много миль, гоня облака дыма в ту сторону, где стоял Сайкс Теперь Сайкс мог различить, что люди кричат «пожар» Ударил набат, с грохотом обрушилась крыша. Там были люди, мужчины и женщины. Он рванулся вперед напрямик, опрометим часть сквозь вересковые заросли и кусты и перескакивая через изгороди и заборы, так же неудержимы, как его собака, которая неслась впереди с громким и звонким лаем. Он добежал. Метались полуодетые фигуры, Кто-то старался вывести из конюшен лошадей. Другие гнали скот со двора, тащили пожитки из горящего дома под градом сыпавшихся искр и раскаленных до краснобалок. Везжали женщины и дети, лязг пожарных насосов, свист и шипение струи, падавшие на горящее дерево, сливались в оглушительный рев. Сайкс тоже закричал и, убегая от воспоминаний самого себя, нырнул в гущу толпы. Из страны в сторону бросался он в эту ночь, то трудясь у насосов, то пробиваясь сквозь дым и пламя туда, где больше всего шума и людей, лишь бы не остаться одному, лишь бы не остаться. Наконец пожар потушили. Возбуждение прошло, и снова вернулась подозрительность. Сайкс косился на людей, обсуждавших трагедию, ему казалось, что разговор ведется о нем. Решив, что не стоит больше задерживаться, он пошел прочь. Когда Сайкс проходил мимо пожарного насоса, его окликнули и предложили закусить. Он поел хлеба и мясо, а когда принялся за пиво, услыхал, как пожарные, которые явились из Лондона, толкуют об убийстве. «Говорят, он пошел в Бирмингем», — сказал один но его схватят, потому что сыщики уже на ногах, а завтра к вечеру об этом будут знать по всей стране». Сайкс поспешил уйти и шел, пока не подкосились ноги. Тогда он лег прямо на тропинку и заснул. Когда он проснулся, в нем созрело решение вернуться в Лондон. «Там хоть есть с кем поговорить», — подумал он. И надежное место, чтобы спрятаться. Почему бы мне не притаиться на недельку, а потом выколотить деньги из Фэджина и уехать во Францию? Рискнуть, черт побери. Выбирая самые глухие дороги, он пустился в обратный путь, решив укрыться где-нибудь неподалеку от столицы, в сумерках войти в нее окольными путями и закоулками пробраться к Фэджину. А собака Если разосланы сведения о его приметах, не забудут, что и собака тоже исчезла. Он решил утопить ее. И пошел дальше, отыскивая какой-нибудь пруд. По дороге поднял тяжелый камень и завязал его в носовой платок. Пока делались эти приготовления, собака не сводила глаз со своего хозяина. Она держалась позади него, Дальше, чем обычно, словно чувствовала беду. Когда Сайкс остановился у небольшого пруда и оглянулся, чтобы подозвать ее, она не тронулась с места. «А ну! Сюда!», сюда! — крикнул Сайкс. Собака подошла. Но как только Сайкс нагнулся, чтобы обвязать ей шею платком, Она глухо заворчала и отскочила. «Ко мне, я сказал!» — крикнул грабитель. Собака завиляла хвостом, но осталась на том же месте. Сайкс сделал мертвую петлю и снова позвал ее. Собака подошла, но тут же отступила и стремглав бросилась прочь. Сайкс свистнул еще и еще раз, Сел и стал ждать, надеясь, что она вернется Но собака так и не вернулась И, наконец, он снова тронулся в путь